Восьмое. Дежурная Лэмпли сказала, что вы хотите меня видеть. Иви подскочила к решетке так быстро, что заместитель начальника Хикс отступил на два шага. Иви ослепительно улыбнулась, ее черные волосы упали на лицо. Лэмпли единственная бодрствующая женщина дежурная, верно? Отнюдь, возразил Хикс. Есть еще Милли, то есть дежурная Олсон. Нет. Она спит в тюремной библиотеке. С лица Иви не сходила улыбка королевы красоты. И она была красавицей. Кто бы спорил. Лицом на журнале 17 рассматривала платье для вечеринок. Заместитель начальника пропустил заявление Иви мимо ушей. Она не могла этого знать. И при всей ее красоте она сидела в детской комнате, как не без причины называли мягкую камеру. У вас совсем плохо с головой заключенная. Я говорю это не для того, чтобы вас обидеть. Просто это правда. Может вам лучше поспать, посмотреть, не прочистится ли мозги от паутины? У меня для вас интересная информация заместитель начальника Хикс. Хотя Земля... Не сделала еще и полного оборота с того момента, как началось то, что вы называете Авророй, более половины всего женского населения уже спит. Почти 70%. Почему так много? Множество женщин просто не проснулись. Они спали в тот момент, когда все началось. А еще многие устали и задремали, несмотря на то, что изо всех сил старались не уснуть. Но старались не все. Хватало и тех женщин, которые заснули добровольно. «Потому что, как, несомненно, знает ваш доктор, Норкрас, боязнь неизбежного хуже, чем само неизбежное. Легче шагнуть навстречу». «Он мозгоправ, а не настоящий врач», — возразил Хикс. «Я бы не доверил ему лечить из-за усеницу. Если это все, мне нужно управлять тюрьмой, а вам нужно вздремнуть». «Я вас прекрасно понимаю. Идите, только оставьте мне ваш мобильник». Тут Иви продемонстрировала все свои зубы. Ее улыбка становилась шире и шире. Зубы эти были очень белыми и на вид очень крепкими. Звериные зубы, подумал Хикс. И, разумеется, она была зверем. Разве могло быть иначе, учитывая, что она сотворила с теми варщиками мета? — Зачем вам мой мобильник, заключенная? Почему бы не воспользоваться собственным, невидимым мобильником? Он указал на пустой угол камеры. Смесь глупости, безумия и наглости, исходившая от этой женщины, казалась почти забавной. Вон он лежит с безлимитным тарифом. — Хорошая шутка, — кивнула Иви, — очень смешная. — А теперь, мобильник, пожалуйста, мне нужно позвонить, доктору Нуркрасу. Ничего не выйдет. Приятно было познакомиться. Он повернулся, чтобы уйти. Я бы так не спешила. Вашей компании это может не понравиться. Посмотрите вниз. Хикс посмотрел. Его окружали крысы. Не меньше двенадцати. И все глядели на него черными бусинами глаз. Хикс почувствовал, как крик рвется из груди, но сдержал его. Крик мог спугнуть их, заставить атаковать. Иви просунула изящную руку между прутьями ладонью вверх, и даже на грани паники Хикс заметил ужасную вещь. Ее ладонь была совершенно гладкой. Никаких линий. Вы думаете о том, чтобы убежать? Конечно, можете попытаться, но ваша тучность едва ли располагает к быстрому бегу. Крысы уже копошились на его туфлях, розовый хвост погладил лодыжку сквозь клетчатый носок, и Фикс вновь едва не закричал. — Вас укусит несколько раз, и кто знает, какие инфекции переносят мои маленькие друзья. Давайте, ваш мобильник. — Как вы это делаете? Фикс едва расслышал свои слова из-за пульсации в голове. — Секрет фирмы. Трясущейся рукой Хикс снял мобильник с ремня и положил на ужасную ладонь без единой линии. — Теперь можете идти, — разрешила Иви. Он увидел, как ее глаза обрели цвет яркого янтаря, а зрачки превратились в черные ромбы, как у кошки. Хикс, спошетываясь, сдвинулся по коридору, высоко поднимая ноги, чтобы не задеть крыс, когда они остались позади. Побежал в сторону Бродвея и Будки. Хорошая работа, мать, — поблагодарила Иви. Самая большая крыса поднялась на задние лапки, вскинула голову, подергивая усиками. Он слабак, я унюхала его больное сердце. Крыса опустилась на пол и побежала к стальной двери, за которой находилась душевая крыла А. Остальные колонной последовали за ней, словно школьники на прогулке. Между стеной и полом зияла дыра. Крысы расширили трещину в бетоне. Одна за другой они исчезли в темноте. Мобильник Хикса был защищен паролем. Иви без колебаний ввела четыре цифры и, не заглянув в контакты, набрала номер Клинта. Он ответил сразу. Я обошелся без приветствий. Не кипите здесь, Лор, я скоро приеду. Это не Лор Хикс, доктор Норкрес. Это Иви Блэк. Молчание. Дома, надеюсь, все в порядке, насколько это возможно с учетом обстоятельств. Как к вам попал мобильник Хикса? Я его одолжила. Что вам нужно? Сначала хочу поделиться информацией. «Сожжение началось. Мужчины тысячами сжигают женщин в коконах. Скоро счет пойдет на десятки тысяч. Многие мужчины всегда этого хотели. Я ничего не знаю о вашем опыте общения с мужчинами. Как я понимаю, хорошего было мало. Но что бы вы ни думали, большинство мужчин не хочет убивать женщин. Мы это еще увидим. Да, полагаю, увидим. Чего еще вы хотите?» Хочу сказать вам, что вы тот самый. Она весело рассмеялась, что вы мужчина с большой буквы. Я вас не понимаю. Тот, кто постоит за всех мужчин, как я стою за всех женщин, спящих и бодрствующих. Я ненавижу предвещать апокалипсис, но это тот случай, когда выбора у меня нет. Именно здесь решится судьба мира. Она изобразила барабанную дробь из телевизионной мелодрамы. папа па, -па «Мисс Блэк, вы во власти фантазий?» «Я же сказала, вы можете называть меня Иви». «Хорошо, Иви. Вы во власти фан... мужчины вашего города придут за мной. Они спросят, могу ли я оживить их жен, матерей и дочерей. Я отвечу, что такое возможно». «Потому что, как юному Джорджу Вашингтону, мне не дано лгать. Они потребуют от меня сделать это, но я откажусь, как и должна. Они будут меня пытать, рвать мое тело, но я все равно откажусь. В конце концов, они меня убьют, Клинт. Позволите называть вас Клинт? Я знаю, мы только начали работать вместе и не хочу переступать границу приличий». «Можете», – оцепенело ответил он. Как только я умру, закроется портал между этим миром и землей спящих. Все женщины со временем уснут, все мужчины умрут, и этот израненный мир наконец-то облегченно вздохнет. Птицы совьют гнезда на Эйфелевой башне, львы будут гулять по разрушенным улицам Кейптауна, море затопит Нью-Йорк. Большие рыбы будут советовать маленьким видеть, большие сны, потому что Таймс-сквер широка. И открыто со всех сторон. И если ты сможешь устоять там, перед течением, значит, сможешь устоять где угодно. Вы галлюцинируете. Происходящее по всему миру – галлюцинация? Она оставила ему лазейку, но он не воспользовался ею. Воспринимайте все это как сказку. Я – прекрасная дева в замке на скале, где меня держат заточение. Вы – мой принц» мой рыцарь сверкающей броне вы должны меня защитить я уверена в управлении шерифа есть оружие, но найти людей которые согласятся пустить его в ход и возможно умереть защищая существо которое по их убеждению сотворило все это будет гораздо труднее впрочем я верю в вашу способность убеждать именно поэтому она рассмеялась вы мужчина «Почему не признать это, Клинт? Вы всегда хотели быть мужчиной!» Он вспомнил прошлое утро свое раздражение при виде Антона. Меланхолию, которую ощутил, разглядывая свой дряблый живот. Несмотря на усталость от ее вкрадчивого тона, Клинту захотелось кому-нибудь врезать. «Ваши чувства совершенно естественны, Клинт. Не ругайте себя». Ее голос был мягким сочувствующим. Каждый хочет быть мужчиной, который въезжает в город, ничего не говорит, кроме «да», «нет» и «пли», наводит порядок и уезжает. Разумеется, после того, как переспит с самой красивой женщиной в салоне. При этом упускается из виду главная проблема. Мужчины сталкиваются лбами и пытаются поднять друг друга на рога, а голова болит у всей планеты. Вы... Правда, можете положить этому конец? Вы поцеловали жену на прощание? Да, — ответил Клинт, — только что. Бывали у нас поцелуи и получше. Но я старался. Она тоже. Он вдохнул. Не знаю, почему я вам все это рассказываю. Потому что вы мне верите. И я знаю, что вы ее поцеловали. Наблюдала. Обожаю подглядывать. Надо бы остановиться. Но романтика моя страсть. Я рада, что этим вечером вы во всем разобрались, выложили карты на стол. Если что и рушит семейную жизнь, так это недосказанность. Спасибо, доктор Фил. Ответьте на мой вопрос. Вы можете положить этому конец? Да, предлагаю сделку. Уберегите меня от смерти, скажем, до рассвета следующего вторника, а может, еще пару дней точно сказать не смогу, но обязательно до рассвета. — А что произойдет, если я... если мы это сделаем? — Думаю, я смогу все поправить, при условии, что они согласятся. — Кто согласится? — Женщины, глупые. Женщины, дулинга. Но если я умру, их согласие не будет иметь никакого значения. Только одного или только другого недостаточно. Должны быть выполнены оба условия. Я не понимаю, о чем вы говорите. Поймете. Со временем. Возможно, я увижу вас завтра. И, между прочим, она права. Вы не обсуждали с ней бассейн. Хотя показали ей несколько фотографий. Наверное, подумали, что этого вполне достаточно. Иви, я рада, что вы поцеловали ее. Очень рада. Она мне нравится. Иви разорвала связь и осторожно положила мобильник Хикса на маленькую полку, предназначавшуюся для личных вещей, которых у нее не было. Потом легла на койку, повернулась на бок и скоро заснула.